Глава пятая, в которой целиком и полностью излагается роман о Когане-варваре, причем в таком виде, в каком книга досталась принцу Тихону. Впрочем, ни Тихон, ни Терентий сказок Сорони не слушали. Тихон при первых же искажениях привычного сюжета начинал громко плакать и убегал, а Терентий с криком «Все сказки брехня собачья!» пинал шута по чувствительным частям тела, что было вполне в духе Сорониных повествований. Любил Тихон настоящие сказки. И даже не сказки, а целые сказочные романы из жизни древних богатырей. Про самурая-мечеборца Сабирарри-Мухаморри. Про Шевальеды-Браменталя. Про двух братьев-комбатов. Мартала-комбата и Батяню-комбата. Про ярла-пенделя-аплеухсена. Про черного принца-бырангу. Про батыра СССР, Про охотника-досаду. Царевичу даже пришлось как следует налечь на Банжурский и Стрижанский, чтобы читать это творение в оригинале поскольку дворцовые толмачи за его чтением не поспевали. Особенно пришлась по сердцу Тихону бесконечная череда сочинений про Когана-варвара. Он собрал целую полку таких книг. Коганы-поглотители колебаний, Коганы-колотушка судьбы, Коган и лазерфакеры повелители лучей, Коган против пятого пункта Аримана, Коганы-тайна древних Ахманов, Коганы-сокол Жириновского, Коганы-брат его Онищенко, Коган против Вованов, Коган против Толянов. Коган и старые Олди, Коган и умолкнувший Пейджер. Там было еще названий 40, но перечислять их все здесь ни к чему. Вы эти названия лучше меня знаете. Ничего общего с жизнью, как верно заметил Терентий, романы про Когана Варвара не имели, поскольку рассказывали о несуществующих странах и вымышленных героев. Зачастую фантазия авторов была откровенно болезненной. Разве может нормальный здоровый человек вообразить себе, скажем, Жириновского, да еще и Соколом? Стримглав начал уже опасаться, не тронется ли от такого чтения Тихон умом окончательно, на радость Ниверландской газете. Но ум Тихона оставался прежним, ясным, восторженным и благодушным. И надо же случиться, что именно Коган-варвар сумел вложить в руки доброго мальчика оружие против злобного братца. Как раз в этот день пришел очередной обоз с заграничным товаром. Тихон всегда выбегал его встречать, чтобы поскорее увидеть новые книжки. Царевич безошибочно выхватил из ящика, набитого в основном занудными учебниками, пестрый том под названием «Коган и пришедшие кранты». Название слегка встревожило принца Тихона, но он, не придав этому особого значения, утащил книжку к себе в комнату и помчался помогать служанкам выбивать ковры. Потом он вернулся к себе и, ни о чем не подозревая, открыл заветный том, страницы в котором были уже кем-то услужливо разрезаны. «Ветер ревел в лианах, подобно тысячи тигров!» Молнии лопались подобно перезревшим плодам в угольно-черном небе, рассыпая миллиарды искр. Мелкие градины, подобно рою ледяных пчел, сжалили тело. Скоро пойдет снег, и в джунглях станет виден каждый след, подобно буквам на лице валюзийского пергамента. Коган из Нахари стоял на небольшом возвышении, прижимаясь к мокрому граниту всем своим телом от лета, покрытым тысячу бесчисленных шрамов. Голову гиганта защищал стальной талис немедийской работы, из-под которого свешивались до пояса накладные пейсы, сделанные из хвостов убитых им черных пантер. Коган вглядывался в темноту, из которой, подобно туману, к нему подкрадывалась смерть. Отступать было некуда. Чудовищное порождение гнилых стигийских болот, громадный, омерзительный нехотятеп, медленно, но неотвратимо приближался к воину. Узловатое, покрытая затейливой татуировкой рука Когана, то и дело хваталось за рукоять меча, но вовремя останавливалось. Он не мог себя защитить. Он, выдержавший схватку с гигантской серой обезьяной, он, победивший древний ужас Замбулы, он, поправший своими грубыми сапожищами троны владык земных, был сейчас бессилен. Он совершил ошибку, решив сократить свой путь в Эквилонию и двинулся напрямик через джунгли. Еще вчера, перуя в Кушицкой таверне со случайными собутыльниками, наемниками, ворами, шлюхами, он со смехом слушал леденящие душу истории о купцах, которые ради скорого барыша рискнули недавно пойти по старой дороге. То, что осталось от купцов, нашли охотники. Каждого из корыстных смельчаков можно было просунуть под дверь подобно письму или скатать в свиток. Он не придал до сужей бабе и болтовне никакого значения. Теперь пришлось расплачиваться за это. Мерзкое, холодное, сочащееся слизью бородавчатое брюхо надвигалось на когана. Каждое движение чудовища сопровождалось отвратительным хлюпанием. Гигант вдруг вспомнил, что означает на древнестигийском имени Хотятепа. Оно звучало так: жаба, которая давит сладкая и легка гибель в сражении, когда твоя отрубленная голова, упадая вниз, успевает еще ухватить непомеркшим взором рассеченную до седла фигуру противника. Но ужасна смерть в объятиях болотного монстра, который будет не спеша по капле выпивать твою душу. И ничего нельзя сделать. Коган закрыл глаза. И тогда откуда-то из варварского подсознания Из глубин миллионнолетнего инстинкта древних обитателей Хайбарии сверкнула, подобно выхваченному в солнечный полдень Авгульскому клинку, единственная верная в том отчаянном положении мысль. «Так и плохо! Неужели с ней придется смириться?» Смрадная туша была в каких-то двух шагах, когда из глубины трясин раздался леденящий душу вопль. Коган сразу узнал его. Так кричит небольшая серенькая болотная птичка, прозванная стегийцами мокрой курицей. Свой вопль она всегда издает ровно в полночь, словно вы подавая знак всем силам зла, гнездящимся в мрачной духоте стигийских лесов. Но никакие силы зла были уже не страшны Когану из Нахарии, потому что суббота кончилась, он смог наконец выхватить из-за спины меч тора тора тора издал гигант боевой клич и бросился на мерзкую тварь. Покрытый загадочными рунами клинок безымянного мертвого короля глубоко вон, Тихон торопливо перелистнул страницу. И, и эта страница, и следующая, и та, что за ней и вообще все остальные книжные листы были густо и старательно залиты черными чернилами. Правда, последняя страница почему-то осталась незапятнанной, и Тихон с разбегу ее прочитал нившись над безжизненным телом своего возлюбленного и повелителя. «О, почему ты так рано ушел к своему жестокому богу!» — вопрошала она. «Ты верно соблюдал все его заповеди, мужественно борясь со здравым смыслом. Ты всегда был опорой для слабых, крышей для бездомных и громом небесным для сборщиков налогов. Кто, кто теперь отомстит за тебя? Кто защитит осиротевшую аквилонию? Вместе с королевой рыдали закаленные воины, сподвижники Когана из Нахарии. «Кто? Кто?» – спрашивали они друг друга. И, словно отвечая на их вопрос, обитые бронзой двери дворцовой залы широко распахнулись. С стремительной походкой вошел высокий, стройный человек, одетый в черный костюм необычного покроя. В левой руке он держал плоский черный ящик с ручкой для ношения. Пришелец низко поклонился перед королевой, щелкнул замками своего ящика и вынул оттуда человеческую руку, все еще сжимавшую роковой отравленный стигийский кинжал. «Этой самой рукой у Когана и убила», — объявил он. Старый полководец Палантит взял отсеченную руку и внимательно ее осмотрел. Среди покрывавших ее татуировок он без труда нашел имя жестокого убийцы Апанасиуса. «Кто ты, незнакомец?» «Озови свое имя!» – дрожащим голосом потребовал старый солдат. Под черными усами незнакомца ослепительно сверкнули зубы. «Меня зовут Бонд. Хайм Бонд. До вчерашнего дня я служил шамисом у братславского рэбе». И тогда, осознав внезапно весь ужас потери, царевич Тихон издал крик не хуже стегийской птички из поруганного фолианта. На вопль не замедли явиться силы зла в лице Терентия. «Книга, а в ней кукиш да фига!» – наседательно заметил он. Больно умным хочешь стать. В те времена не было еще специальных безопасных ножей для разрезания бумаги. Пользовались обыкновенными, такими, что можно и мясо пластать, и деревяшку строгать, и человека пощекотать до смерти. Именно такой нож и оказался в руке Тихона. «Что ты, что ты?» – струхнул Терентий, отойдя подальше. Но Тихон не собирался резать брата. Он приставил нож к собственной груди и сказал. «Братец миленький, мне тебя очень жалко, но я сейчас зарежусь». Он приложил к ножу некоторые усилия. Терентий увидел, что по его собственной рубахе тоже расплывается красное пятно, и в страхе бросился отнимать нож у брата. «Все равно не доглядишь, братец миленький», — причитывал Тихон в ходе борьбы. «Не зарежусь, так удавлюсь, не удавлюсь, так повешусь, а то и в колодец сигану». «Не надо в колодец», — хныкал Терентий. «Я больше не буду, я странички-то тебя мою, Луч прежних станут. Брось ножик, я бати пожалуюсь». Вот уж чего бы он никогда не сделал. Впрочем, как и Тихон. И с тех пор стало Тихону жить привольно. Если в деяниях братца что-то было нипочем, он поднимал крик. «Четвертуюсь! Гальятинируюсь! Живьем сожгусь!» Эти крики спасли множество котят и щенят, которых Терентий любил при жалостливом братце, помучить, а то и вовсе распотрошить. Жизнь же свою принц Терентий ценил высоко и не собирался потерять ее из-за каких-то там котят. А то ведь этот придурок Тихон и в самом деле зарежется. Правда, в душе он надеялся встретить когда-нибудь могучего мага и заставить его прервать тягостную связь между братьями. Тогда-то Тихон уже попрыгает. Правильно говорила Роня. Все само собой как-то притерлось, уладилось. А все потому, что продолжала переть по невдолбенная пруха.